Глава 13. Наташа наждалась в прихожей. Она растерянно топталась у вешалки. За продуктами собралась, полюбопытствовала я, глядя на сумку, которую она сжимала в руке. Картошка закончилась, кивнула дочь хозяина, переступая грубыми ботинками. Отец приказал купить. Странно, что он отправил тебя тяжести таскать, сказала я, глядя на грязные следы на полу. Мог взять опослать Антон стул чинит, вздохнула Наташа. Наверное, на него кто-то сел, вот и развалился. Отец очень разозлился. Михаил Матвеевич не предполагал, что люди не всегда стоят? хихикнула я. Наташа нахухлилась. Есть мебель для использования, а есть для красоты. Отец не разрешает нам протирать бархатную обивку. Вчера он вошёл в комнату, а один из парадных стульев на боку лежит. Он нам допрос устроил. Но никто его не ломал. Наташа махнула рукой, я схватила куртку. Давай помогу. Она шарахнулась. Мне? Ну, конечно, кивнула я. Кому же ещё? Кто собрался за картофелем? Вдвоём легче. А что ты для себя попросишь? Предусмотрительно осведомилась Наташа. А что можно? улыбнулась я. Ничего, спустя короткое время ответила Наташа. Вот и хорошо. кивнула я. «Потопали супермаркет неподалеку». «Там дорого!» — воздохнула дочь хозяина. «Я всегда езжу на обтушку. Жаль, она далеко. Надо на маршрутку садиться, за билет туда обратно платить». «Не проще ли отовариваться за углом?» — засмеялась я. «Неужели в магазине за картофель тысячи за кило просят, а на рынке за десятку отдают?» «Нет», — серьезно ответила Наташа. Но разница есть. Приплюсуй крыночной цене оплату за проезд на маршрутке и получишь ту же сумму, что и в ближайшем ларьке, не успокаивалась я. Наташа натянула капюшон на голову и снова не согласилась. "Папа считал, выходит всё равно дешевле на целых 20 рублей". Я взяла сошок. Из-за двух десяток терять всё ему времени, ждать маршрутку, затем нести тяжёлую торбу к остановке, потом домой, с ума сойти. Время бесплатное, а деньги считаны, заученно повторила Наташа. Меня охватила жалость. Похоже, Наташа никогда не посещает парикмахерскую. На что угодно готова спорить, её стрижёт мать. А ведь у женщины красивые волосы. Если они побывают в руках умелого мастера, Наташа станет намного симпатичнее. Чуть-чуть косметики, педикюр, маникюр, новая одежда, улыбка на лице и получится красавица. Ну, на какой помойке Наташа открыла жуткую ветровку из тёмно-синей балунии. У моего отца была похожая, он в ней катался на рыбалку и ботинки. Сейчас у Наты на ногах помнизь гриндерсов с станком. Замечательная обувь, купила один раз и таскаешь всю жизнь. И уж, конечно, дочь Грудзева не пользуется духами. На 20 рублей можно много спичек купить, произнесла Наташа, и я открыла дверь. Мы вышли на улицу, и я поёжилась. Оледяной ветер мёл в лицо по озьюмкой. Пробирался под куртку. Вроде на градуснике 0, а такое ощущение, что все -20. С неба сыплется снег, под ногами каша. Одна мысль о поездке на оптовый рынок вызывает ужас. Хотя, конечно, мы можем отправиться туда на моей машине. Я щёлкнула брелоком, букашка приветливо моргнула фарами. Садись, велела я, распахивая дверцу. В автомобиль? обрадовалась Наташа. О, у тебя нет у чехлов? Залезай, скомандовала я. Прямо так? сомневалась она. Могу сиденье испачкать. Хватит спорить, вздохнула я. Почистить салон не трудно. Наташа устроилась на пассажирском месте. Здорово иметь колёса, но папа считает их роскошью. Никогда не пыталась уйти от родителей, бесцеремонно спросила я. Ну нет, куда мне? с тоской ответила Наташа. Я поехала в сторону большого супермаркета. Можно пожить у свекрови. Навряд ли там будет хуже, чем дома. Наташа подперла щеку локтем. Антон сирота. А его мать где? удивилась я. Ната вздрогнула и прошептала: Лидия Алексеевна умерла. Давно-давно нет Лидии Алексеевны, и славы нет, никого Лицо собеседницы и без того худое резко осунулось, глаза словно замерзли. «Слава», — прошептала она, — «славы нет. Моя свекровь Лидия Алексеевна ушла навсегда. Слава, ох, слава». Я испугалась. Наташа выглядела очень странно, до сих пор я сталкивалась с ней пару раз в коридоре, но пространных бесед мы не заводили. Она-то была обезукоризненно вежливо со мной, но... предпочитала отделываться короткими репликами «Здравствуйте», «Да», «Нет», «Пожалуйста». А вот глаза у неё были живыми, а не мёртвыми, как сейчас. Потом вдруг Наташа при мне устроила Антону сцену, в тот момент на её лице явственно читалось раздражение, даже злоба. Помнится, я подумала, что под маской тихо не скрывается эмоциональная личность, которая вынуждена подлаживаться к авторитарному отцу и к супругу. Но сегодня в машине сидела совсем не резкая, агрессивная женщина. Знаете, взгляд очень трудно подделать. У наты были глаза старой, усталой собаки. Она ещё физически живёт, но душой давно умерла. И собеседница постоянно, не стесняясь меня, зевала. И кто такой Слава? Неужели Лидия Алексеевна, мать Антона, умерла? Но я отлично помню, как он говорил, что его родительница наконец-то собралась продать автомобиль, оставшийся после покойного мужа. В голове роились разные мысли, а я тем временем продолжала разговор. Можно снять квартиру? Денег нет, уныло сказала Наташа. Папа нам мало платит. Я вспомнила слова Макса про выход из любой ситуации и заявила: "Стоит захотеть, и всё уладится. Антон сбудет с рук покойника и выручит кое-какую сумму на неё". "Что?" не поняла Наташа. "Мерседес", улыбнулась я. «Ту тачку, которую в вашей семье зовут покойником». На лице Наташи появилось удивление. «Мерседес? Покойник? Ты о чём не понимаю?» В этот момент я въехала на парковочную стоянку. «Это не рынок», — прошептала Наташа. «Нет», — сказала я, — «пошли выпьем кофе». «Куда?» — почти с ужасом спросила она. «В пиццерию?» — ответила я. «Вон вывеска». «Там очень дорого». сказала спутница. Денег нет. Картошка за мой счёт, предупредила я. Наташа начала канючить. Ну нет, не хочу в долг. Потом попросишь вернуть. А выпиты кофе? уточнила я. Хорошая идея. Через месяц непременно попрошу тебя его выплюнуть. Ната слабо улыбнулась. Не получится. Хорошо, что ты это понимаешь, обрадовалась я. В пиццерии Наташа растерялась. Наблюдая за тем, как она читает меню, я удивлялась всё больше и больше. Совсем недавно на кухне она громогласно отчитывала Антона, обзывала его по-всяческому и выглядела откровенной хабалкой. После просмотра записи с камеры видеонаблюдения у меня сложилось вполне чёткое мнение о дочери Михаила Матвеевича. Личная жизнь у молодой женщины не удалась. Супруг её раздражает до крайности, поэтому она его поносит, развестись Наташа по каким-то неизвестным мне причинам не может, она завела любовника, к которому бегает тайком по ночам. Я предполагала жестко побеседовать с Наташей, зажать ее в угол, пообщаться, рассказать Антону о ее ночных делишках и вынудить дочку Михаила Матвеевича провести для меня ознакомительную экскурсию по всем тайным местам безумного дома. Но сейчас передо мной сидит замученная, совсем не скандальная, жалкая женщина. О каких любовных связях может идти речь? И неужели Антон мне соврал? Его мать умерла, а жена, похоже, ничего не слышала про автомобиль. «Кофе дорогой», — шептала Наташа. «Ерунда, тебе за него не надо платить», — успокоила я спутницу. «Твоих денег жалко», — вздохнула Ната. Я позвала официантку. «Нам два латте и пирожные». «О, нет!» — испугалась Ната. Ты сидишь на диете? улыбнулась я. Зачем? вскинула она брови. Тогда ешь спокойно. Принесите нам ещё ягодный десерт, велела я. Безумство! всплеснула руками моя спутница, официантка опустила глаза. Если счёт более 500 руб., мы даём 10%-ную скидку. Наташа вздохнула. Полтыщ? Полтыщ? Выкинуть просто так? Да на них неделю жить можно. Официантка с изумлением глянула на меня. «Несите», — распорядилась я. «Послушай, тебе платят деньги?» «За что?» — тихо спросила она. «За работу», — уточнила я. «Дочь обязана помогать родителям», — вздохнула Наташа. «Но не всю же жизнь», — не выдержала я. «Неужели ты сама не хочешь реализоваться, сделать карьеру и уйти от мрачного отца?» «Мне и так нормально». Папа хороший, просто он малоразговорчивый. Не дай бог язык протрётся, придётся новый покупать, деньги тратить, выпалила я. Наташа вздохнула. Что? Извини, смутилась я. Глупая шутка. Ты служишь у родителей кем-то вроде домработницы? Наташа, испуганно смотревшая на блюдце с пирожными, которое поставила в центр стола официантка, еле слышно возразила. Мы все трудимся. Папа на диване не лежит, Он за всем следит, готовит, мама чистоту наводит, Антон работает, ну и я тоже. Хорошо идёт бизнес, осведомилась я. Собеседница сгорбилась. По-разному. Летом много свадеб, в сентябре тоже, в конце декабря у людей Новый год, это очень весело ставят ёлку. На лице Наташи появилось выражение детской радости. Она снова упёрлась взглядом в пирожные, но взять не решилась. Яна Плюаф на мане расхватила эклер и положила его на маленькую тарелку. Ешь и пей кофе. Скажи, сколько денег тебе даёт отец? Наташа решилась отхлебнуть из стакана и ахнула. Это молоко, взбитое словно сливки, а под ним не цикорий. Неужели в Москве осталась молодая женщина, которая ни разу не пробовала напиток из молочной пены и эспрессо? А слово цикорий сразу пояснила, что в доме Гроздевых не употребляют ни кофе, ни его растворимый вариант. Правда, сейчас большинство докторов пишут о вреде обжаренных зёрен и предлагают хлебать по утрам отвар из сушёных желудей. Я как-то раз, решив стать адепткой здорового питания, купила банку с надписью биопродукт из 100% растительного сырья, но насладиться содержимым не смогла. Поверьте, цикорий похож на настоящий кофе, как самокат на Ferrari. Сколько тебе платят за работу? повторила я вопрос. Наташа опустила взор. Ну, папа тратит эти средства на моё содержание. В первую секунду я не поняла, что имеет в виду бедняжка, потом до меня дошёл смысл сказанного. Михаил начисляет тебе зарплату, но не даёт на руки, а забирает себе. Может, тебе устроиться на службу? Там никто не отнимет заработанного. Наташа вздохнула. Я ничего не умею. сколько убирать, гладить, стирать. Я решила подбодрить беднягу. Сейчас большой спрос на прислугу. Можно устроиться к богатым людям, хорошие домработницы нарасхват. Лучше убирать у мамы с папой, прошептала Наташа. В чужом ездить надо, деньги на транспорт тратить. Тебе будут платить. Я попыталась возразить, мямлю: "Да, родителям следует помогать, но дети не рабы". Меня не возьмут чужие, убеждённо произнесла Ната. «Я плохая, очень плохая. Спасибо папе, что он меня терпит. Я ем, пью, сплю, пользуюсь водой, электричеством. Зимой отопление работает. На моё содержание много уходит». «А воздух он считает?» — зло поинтересовалась я. «Между прочим, ты ещё и дышишь. Нехорошо получать кислород бесплатно». Реакцию Наташи я оценить не успела. Лавировавшая между столиками официантка споткнулась, пошатнулась, и, чтобы не упасть, ухватилась за моё плечо, я опрокинула стакан с водой. Жидкость потекла мне за воротник, я вскрикнула. «О-о-о!» — испугалась Наташа. Она стиснула пальцы, прижала их к груди и прошептала. «Нет-нет, не хочу! Пожалуйста, не делайте так!» «Мамочка!» — запричитала неловкая подавальщица. «Простите-простите! Пойдёмте в подсобку, дам вам чистое полотенце, сухое!» Пожалуйста, не жалуйтесь управляющему, меня уволят. Вода чистая. Сейчас вытру вам спину, живенько кофточку в сушилке приведу в порядок. Татория словно испуганная сойка. Официантка буквально сдёрнула меня со стула и потащила в сторону двери с надписью Служебный вход. Мне оставалось лишь радоваться, что в крохотном кафе не было кроме нас с Наташей ни одного посетителя. То ли людей напугала промозглая погода, то ли время было неподходящее. Завтрак уже закончился, а обед пока не наступил. Под безудержные извинения к осарукой девице я была доставлена в крохотный кабинетик, где мне с поклоном вручили рулон бумажного платинца. Снимайте кофточку, сказала женщина, сидевшая в закутке. Я покорно стянула мокрую одежду, на пол посыпались полурастаевшие кубики льда. Официантка схватила кофточку и унеслась, тётка покачала головой. Уж простите её, с ней такое впервые. С каждым может случиться. пробормотала я. Ирина, наверное, зацепилась каблуком или поскользнулась. Вообще-то она в балетках. Удивилась служащая. Пожалуйста, не пишите жалобу. Хозяинёрку выгонит, а у неё маленький ребёнок, а ему же нет. Вы, наверное, очень разозлились. Скорее испугалась, поёжилась я. Вода очень холодная. Не волнуйтесь, я не буду затевать скандал. Ну кто мог заказать в такую погоду воду со льдом? Покачала головой женщина. Вот, народ. Сейчас надо горяче напиток внутрь заливать. Уже высушила. Заголосила Ира, вбегая в комнатушку. Держите, кофта как новенькая. Водичка следов не оставляет. Простите, простите, простите. Обслуживание за наш счёт, быстро сказала женщина. Можете всё меню заказать, ни копейки не заплатите. Давайте забудем об инциденте, предложила я. Повезло у тебе, Ирка. Вздохнула тётка, облила ты не скандальную, да умную, интеллигентную. Красавица, льстиво воскликнула Ира. Пусть вам жених отличный попадётся. Не женатый холостой с семейным лучше не связываться. Я решила не поддерживать беседу, вышла в зал и села за стол. Тарелка Наташи была пустой, она съела пирожное. Я обрадовалась. Процесс пошёл. Ната вроде оттаивает, я спросила. Вкусный десерт. Крема мало. ответила Груздева. Вот кофе замечательный. Я поразилась метаморфозе, произошедшей в моё отсутствие. Ната выглядела бодрой, не зевала, глаза блестели. Я решила, что наступил подходящий момент и спросила: "У вас большой дом?" "Огромный", кивнула Наташа. "Много уборки". "Ага", согласилась она. "С утра начнёшь и до вечера возишься". "Наверное, тяжело", гнула я свою спину не разогнуть. "Точно". Мне стало спориться беседентца. После сладкого она стала более разговорчивой. Хочешь ещё безы? произнесла я. Да, обрадовалась Наташа. Меня охватило беспокойство. Что случилось? Дочь Груздева соглашается на сладкое, не вспоминая об экономии. Словно подслушав мои мысли, Ната сгорбилась. А можно без это? Наверное, дорого? Я тут же её успокоила. «Нас угощают бесплатно. Это за пролитую мне за шиворот воду». Глаза собеседницы заблестели ещё ярче. «Здорово! Тогда пускай принесут два. Нет, лучше три куска шоколадного торта». «У тебя будет паралич печени», — предостерегла я. «Нельзя столько сладкого есть за один раз». «Можно, можно?» — возразила Наташа. «Девушка, нам пирожных в наборе». Мне стало ещё больше жаль бедняжку, которой совсем нечасто удаётся побаловать себя чем-то кроме перловки.